Глава 7 Весьма вкусный и сытный ужин закончился. Отодвинув стол, собравшиеся расположились у камина, от которого исходило приятное тепло. Позади них, в дальнем углу комнаты, игроки в карты по-прежнему были увлечены игрой. л э н с и н кивнул их сторону. А как же они? Они не присоединились к нам, когда мы ужинали. Хозяин сделал осуждающий жест. Они не желают прерывать игру. Я подал им бутерброды, и они съели их, не отрываясь от карт. Они не поднимутся из-за стола до рассвета. Немного прикорнув, они совершают молитву, завтракают и снова садятся за карты. «Кому же они молятся?» – спросила Мэри. «Богам удачи, наверное». Хозяин помотал головой. «Не знаю, я никогда не подслушиваю». «Вы кажетесь мне удивительно нелюбознательным человеком», – сказал пастор. «О чем бы ни зашла речь, вы обнаруживаете поистине поразительное неведение. Вы не знаете, что это за страна, «Вы не знаете, как мы оказались здесь и что нас ожидает». «Я говорю вам правду», — ответил хозяин. «Я действительно не знаю и никогда этим не интересовался». «И не у кого было спросить?» «Думаю, что так оно и есть». «Выходит, нас согнали сюда без всякой информации и инструкции», — сказала мэри. «Но этот кто-то или некая сила должны же были иметь какую-то цель. Неужели ни малейшего представления?» «Абсолютно никакого, миледи. Я могу сказать вам одно». Другие группы, появлявшиеся здесь, отправлялись обычно по древней дороге на поиски того, что лежит за горизонтом. Так здесь были и другие группы. О да, очень много. Но проходит много времени, прежде чем одна сменит другую. А они возвращаются? Редко. Разве что отставшие от группы. И что же происходит с теми, кто отстал? Этого я не знаю. На зиму я закрываю гостиницу. «Это древняя дорога, о которой вы упомянули», — вмешался генерал. Вы не могли бы рассказать о ней побольше? Куда она ведет, куда по ней можно добраться?» «До меня доходили только слухи. Мне приходилось слышать о городе и о Кубе». «Только слухи?» «Да, это все, что я знаю». «А что такое Куб?» — спросил Ленсинг. «Я рассказал все, что знаю», — упорствовал хозяин. «Мне больше ничего не известно. А теперь я должен коснуться вопроса, который мне неловко задавать, но задать который я должен». «И какой же?» — спросил пастор. Это вопрос платежа. Вам следует заплатить и за еду, и за размещение. И еще я держу небольшую лавочку, где вы могли бы купить продовольствие и другие товары, прежде чем отправитесь в путь. «У меня нет при себе денег», — сказал генерал. «Я их редко ношу с собой. Зная заранее, что попаду сюда, я бы захватил какую-то сумму». «У меня всего несколько купюр и пригоршные мелочи», — обратился к хозяину пастор. «Как и все служители церкви в моей стране, я очень беден». Я могла бы выписать чек. Вступила в разговор мэри. «Мне очень жаль, но я не принимаю чеки. Годится только звонкая монета», — ответил хозяин. «Ничего не понимаю», — пожаловалась Сандра Кавер. «Монеты и чеки?» «Речь идет о деньгах», — пояснил генерал. «Вы должны знать, что такое деньги». «Но я ничего об этом не знаю. Умоляю вас, расскажите, что такое деньги?» Генерал ответил мягко. «Это знак. Бумажный или металлический, имеющий установленную ценность». «Деньги используются для оплаты товаров или услуг. Вам наверняка приходилось использовать их для приобретения пищи и одежды». «Но мы ничего не покупаем, мы отдаем. Я отдаю свои поэмы и песни. Другие дают мне пищу и одежду, когда я в них нуждаюсь». «Совершенно коммунистическое общество», — сказал Ленсинг. «Не понимаю, почему вы все выглядите такими шокированными и озадаченными», — сказал Юргенс. То, о чем говорит Сандра, — единственный разумный способ организации общества. «Это значит, как я понимаю, — прокомментировал генерал, — что у вас обоих тоже нет денег». Он повернулся к хозяину и произнес. «Очень жаль, приятель. Похоже, вам не повезло». «Погодите-ка», — вмешался Лэнзинг. У хозяина он спросил. «Не м случалось ли, что деньги оказывались только у одного члена группы? Деньги тех, кому принадлежит инициатива во всем этом невероятном действии?» «Иногда бывало», — ответил хозяин, — «по правде говоря, почти всегда». «Что же вы сразу не сказали?» «Ну», — пробормотал хозяин, облизывая губы, «никогда нельзя быть уверенным, и следует соблюдать осторожность». «Следует ли заключить, мистер Ленсинг, — сказал пастор, — что вы являетесь нашим казначеем?» «Кажется, да», — ответил Ленсинг. «Я был озадачен случившимся». Он вынул из кармана одну из золотых монет и кинул ее хозяину. «Чистое золото». — сказал он, хотя не знал, так ли это. — Хватит на наши расходы. — Следовало бы заплатить еще две, — сказал хозяин. — За ужин, ночлег и будущий завтрак. — Я думаю, мистер Ленсинг, что он бессовестно грабит нас, — сказал пастор. — Я тоже, — ответил Ленсинг. — Думаю, за ваши услуги хватило бы и одной монеты. Однако из с в о й с т в е н н о мне щедрости я готов заплатить две, но никак не больше. — Цены так растут, и столько приходится платить слугам, — запричитал хозяин. «Я плачу две», — повторил Лэнсинг, протягивая вторую монету. «И больше не гроша». «Ладно», — вздохнул хозяин. «Может быть, следующая группа окажется щедрее». «И все же это слишком много», — проворчал пастор. Лэнсинг подкинул монету, и хозяин гостиницы ловко поймал ее пухлой рукой. «Может быть, и много», — сказал Лэнсинг пастору. «Но я не хочу, чтобы он говорил, будто мы обманули его». Хозяин медленно поднялся. «Когда пожелаете отойти ко сну?» — сказал он. «Позовите меня, я провожу вас в ваши комнаты». После его ухода Мэри сказала, «Что за странный метод финансировать путешествие? Вы ведь могли ничего не говорить, Эдвард, и остаться при своих деньгах». Но хозяин знал, что у кого-то из нас есть деньги. «Судя по всему, кто-то нас сюда специально направил». «Или что-то». «Верно, или что-то. Мы, должно быть, очень нужны кому-то, раз наше пребывание здесь оплачивается». «Но почему бы не сказать нам, чего от нас хотят?» Мы имеем дело со странными существами. «Мистер Лэнсинг, может, это и не наше дело?» Сказал генерал. «Но не поясните ли вы, как к вам попали деньги?» «Буду только рад», — ответил Лэнсинг. г ну, н о во-первых, знает ли кто-нибудь из вас, что такое игральные автоматы?» «Все слышали о них впервые». «Но тогда я расскажу вам длинную историю о студенте, игральных автоматах и моем эксцентричном друге». Он рассказывал, и все слушали его с неослабным вниманием. — Должен сказать, — заметил генерал, когда Лэнсинг закончил, — что все это ужасно сложно. — Все происшедшее, — ответил Лэнсинг, — походило на розыгрыш. Но мое любопытство не давало мне остановиться. — Может, это и хорошо. Иначе бы мы оказались без гроша за душой. — Странно, — сказала Сандра. — Вы обратили внимание, каким образом нас перенесли сюда. Я, благодаря музыке, вы через посредство этих предметов, которые называются игральными автоматами. и а меня, сказала меня м э р Затянул, как м н е невероятно это звучит, чертеж. Мой сослуживец принес его мне, попросив объяснить деталь, в которой он не мог разобраться. Он очень настаивал и даже показал пальцем, куда именно я должна смотреть. Действительно, на чертеже был изображен механизм, подобного которому я никогда раньше не видела, и пока я пыталась в ним разобраться, он как бы поймал меня, потом я увидела лес. Меня поражает, что и Эдвард, и я попали в ловушку припосредствии другого человека». В его случае студента, в моем с о с у ж и в ц е и н ж е н е р а Не значит ли это, что сила, которая перенесла нас сюда, имеет агентов в наших мирах? Поначалу я думал, сказал Лэнсинг Мэри, что вы и я из одного мира, одной культуры, что наше общество очень п о х о ж и друг на друга. Но в разговоре мелькнуло понятие, которое вас озадачило. Похоже, вы не знаете, что такое коммунистическое общество. Термин неизвестен. Я была удивлена контекстом, в котором он прозвучал. Словно бы это что-то реальное, существующее на самом деле. В моем мире это так и есть. «Что касается меня, — вступил в разговор пастор, — то в перенесении сюда никакой человек не принимал участие. Мне было даровано озарение. Я много лет ждал и искал его. Временами мне казалось, что я уже близок к достижению благодати, но каждый раз она ускользала. И вот, стоя на поле с репой, я узрел видение. Ярче и прекраснее, чем я смел надеяться». Я воздел руки, чтобы поклониться ему, и тут озарение стало таким величественным и сияющим, что поглотило меня. «Мне кажется, мы достигли полной ясности», — сказал генерал. «Мы все из разных миров, разных, но населенных людьми. Пожалуй, хотя бы это не требует дальнейших подтверждений. Рассказы четверых из вас весьма убедительны. Надеюсь, вы извините меня, если я не присоединюсь к рассказчикам. Мне не хотелось бы казаться тех странных обстоятельств, благодаря которым я очутился здесь». «Я осуждаю вашу скрытность», — нахмурился пастор. «Мы с полной откровенностью исповедались...» «Все в порядке», — перебил его Лэнсинг. «Если генерал не хочет раскрывать душу, это его право, и я не буду возражать». «Но среди братьев мы не братья, пастор. Во-первых, среди нас две женщины, если уж придерживаться буквального смысла слова. Во-вторых, я сомневаюсь, что мы братья в духовном смысле, которые вы, по-видимому, имели в виду». «Если мы и братья, — заговорил робот Юргенс, — нам предстоит доказать это в дороге». «Только в том случае, если мы действительно тронемся в путь», — ответил пастор. «Я, по крайней мере, собираюсь это сделать», — сказал генерал. «Я умру от скуки, если придется торчать в этой гостинице. Этот жулик-хозяин говорил о городе, до которого можно добраться по дороге. И, конечно, каким бы ни был этот город, там и удобнее, и веселее, чем в этом свинарнике, и, может, удастся выяснить что-нибудь». «Он еще говорил о Кубе», — сказала Сандра. «Интересно, что бы это могло быть?»